приют В море чувствуешь себя человеком, который только что покружился на месте и теперь не может идти по прямой, его постоянно тянет в сторону. Все кренится и наклоняется, даже то, что не должно, и даже когда ты просто сидишь. Болит шея, режет глаза, но я не сплю и смотрю, смотрю назад в сторону кулеона даже когда остров уже стал просто направлением в море. Не знаю, сколько прошло времени, но небо успело потемнеть еще сильнее, и оно уже не багрово-серое, а темно-синее. Луна яркая, как улыбка, а звезд так много, и падают они так часто, что тоска по Нане сдавливает грудь. Несколько раз за большим окном появляется и исчезает высокая фигура кружащего по палубе мистера заморы. Руки сложены за спиной, голова высоко поднята. Он постоянно говорит с собой, но не слышно, молча, хотя губы его и шевелятся за стеклом. «Он больной!» В словах Капуна прозвучала тогда жалость, и в какой-то момент вид расхаживающего в одиночку и ни с кем не общающегося полномочного представителя директора департамента здравоохранения вызывает жалость. Лишь когда с носа корабля доносится голос невидимого мистера Заморы «Земля впереди!» Я, наконец, поворачиваюсь и смотрю вперед. Остальные понемногу поднимаются». Вдалеке видны огни, расположение которых напоминает новую гавань на кулеоне. Мы причаливаем. В порту нас ожидает повозка с двумя запряженными в нее лошадьми. Как будто мы прошли по некоему кругу и вернулись к началу. Вот только здесь лошади, а не мулы. возница не похож на прежнего. От бухты рукой подать до города, дороги шире. А дома отличаются большим единообразием, чем на кулеоне. Нас выгружают с корабля и погружают на повозку. Леса на острове нет, только широкая грунтовая дорога, выровненная и очищенная от камней. В некоторых домах еще горит свет, но при нашем появлении ставни быстро захлопываются. В груди засела и не уходит тяжелая гнетущая боль. С каждым шагом лошади уносят меня все дальше от дома, от прежней жизни в новую. Разве это приключение? Дорога уходит вправо, начинается подъем, лошади напрягаются изо всех сил и тяжело дышат. Наверху мы останавливаемся у деревянных ворот, лошади всхрапывают и фыркают. Возница слезается со своего сиденья и идет открывать. За воротами снова деревья, а впереди проступают очертания большого, словно расползшегося здания. В центре его открывается дверь, на пороге появляется подсвеченная сзади фигура. Еще один приглушенный свет подрагивает в правом верхнем угловом окне, но быстро исчезает, и я слышу, как закрываются ставни. «Может быть, за нашим приездом наблюдают другие дети?» Грудь теснится надеюсь, мы им понравимся. Фигура на пороге вырастает до человеческих размеров. Это женщина с суровым лицом и в серой рясе. Сердце мое подпрыгивает, но, конечно, это не сестра Маргарита. У женщины пухлые щеки и поджатые губы, что придает ей сходство с грызущей орех белкой. Сестра Тереза, рад вас видеть. Мистер Замор ступает на землю. «Мистер Замора», — кивает монахиня, — «я уже вижу, что он ей не нравится. Впрочем, судя по тому, как она смотрит на нас, мы ей тоже не нравимся. У меня затекла нога, и я пару раз хлопаю по ней ладонью, чтобы восстановить кровообращение. Мы становимся в шеренгу, словно для осмотра, хотя никто нас об этом не просил. «Вас хорошо обучили», — сухо говорит сестра Тереза и медленно идет вдоль шеренги, спрашивая у каждого, как его зовут. «Сейчас поздно», — произносит она после короткого представления. «Вы должно быть устали». Словно в подтверждении ее слов, малыш глад широко зевает. Монахиня вскидывает брови. «В следующий раз прикрывай ладошкой рот. А сейчас я провожу вас в спальню». «Правила объясню завтра, а на сегодня достаточно двух. Никаких разговоров после отбоя и никаких хождений, кроме как по нужде. Понятно?» «Все кивают, и только я отвечаю голосом, как в школе. Да, сестра Тереза». Девочки хихикают, а монахи не бросает на меня быстрый взгляд, но ничего не говорит, так что не знаю, отличилась ли я в лучшую сторону или в худшую». «Мальчики, следуйте за мистером Заморой!» «Девочки!» Она показывает рукой вперед и направо. Мистер Замор откашливается. «Сестра Тереза, понимать ли это так, что я буду спать в общей спальне?» Монахиня уже направилась к зданию, но теперь она поворачивается медленно на каблуках, так что со стороны может показаться, что повернулась не она, а сама земля. Выглядит это немного пугающе. Да, ответ короткий и отрывистый. Именно так и понимаете. Но и от мистера Заморы просто так не отделаться. Речь шла о предоставлении мне отдельного жилья. Губы у сестры Терезы слегка дрожат. Таковое имеется. Она указывает на кучку бамбуковых палок справа от здания. Если пожелаете остаться там, пожалуйста. Кто-то хихикает, и мистер Замора бросает в нашу сторону сердитый взгляд. «Почему оно не готово?» «Потому что вы слишком спешили отнять детей у родителей и прибыли слишком рано. Идемте, девочки!» И снова на ее пути встает мистер Замора. Голос его приторно-сладок, но в нем проскальзывает сталь. «Сестра, давайте не будем омрачать наше сотрудничество с самого начала». «Не знаю, нужно ли напоминать, что финансирование этого проекта полностью зависит от моих планов по перемещению сюда кулеонских детей, что правительство оплатило пристройку еще одного этажа». Он кивает в сторону приюта за его спиной. Присмотревшись, я замечаю, что верхняя часть здания действительно выглядит новее, краска на ней ярче, а окна застеклены, тогда как внизу есть только ставни. И если мы не поладим, продолжает мистер Замора, под угрозой окажусь не я. Мы ведь понимаем друг друга. Лица сестры Терезы мне не видно, но ее голос так же сладок и так же опасен. Прекрасно понимаем. С этими словами она проходит мимо него грациозно, словно облачена в шелка, а не в дешевую хлопчатобумажную рясу. Прежде чем последовать за остальными, я украдкой бросаю последний взгляд на мистера Замору. Губы у него плотно сжаты. Заметив, что я смотрю на него, он злобно шипит. Я опускаю голову. В центральной комнате зажжены свечи. В их свете видны столы, стулья, классная доска. В комнате несколько дверей и уходящая вверх лестница. Мы поворачиваем вправо и входим в спальню с соломенными тюфиками и тонкими одеялами. Кто-то громко сопит. В полутьме сестра Тереза подводит каждую к ее постели и показывает, где находится туалет. Сверху доносятся звуки возни, шорох. «Мышь?» Сестра Тереза хмурится и поднимается наверх по лестнице. Мы слышим, как она вполголоса выговаривает кому-то, и быстренько ложимся. Моя постель в дальнем конце комнаты. Матрас комковатый и слабо пахнет затхлостью. На стене у моей головы нарисована фигурка с длинными волосами и буква «М». Ночь вступает в свои права. Я слышу, как бьются волны о камень. Ночь, сорвавшийся с якоря корабль, незнакомая, неуютная, колючая. И только заткнув пальцами уши и бормоча нанину колыбельную, я начинаю наконец засыпать.